Глава 43. Василина. Позже я отправила своих работников отдыхать после чрезмерно насыщенного дня, сама же осталась в библиотеке. Задумчиво перебирая тщательно вычищенные кости мис скелет, порой косилась на Лаэна. Мистер Тёмный стоял у окна и, опираясь о подоконник, невидяще смотрел в ночь. Это моя обязанность присматривать за вами, а не наоборот. буркнул он. У вас на затылке глаза, иронично уточнила я. Откуда знаете, куда я смотрю? Вы скоро прожжёте мне дыру в спине, мкнул он и, вздохнув, добавил: оставьте скелет в покое, Василина. Идите спать. Сдаться? фыркнула я. Никогда. Не вынуждайте меня вновь перебегать к зелью, угрожающе проговорил он. Забудьте о зелье, пока я не вспомнила про щелбан, который вы мне проиграли, парировала я. Это вы мне проиграли. По голосу я догадалась, что он грустно улыбается. Два щелбана и одно желание. Спор ещё не завершён. Возмутилась я и примирительно добавила: "Хорошо, я забуду про щелбан, если кое-что расскажете". Какая щедрость, обернувшись, саркастично восхитился он. Но я уверяю, не склонен ничего забывать, Василина. Это значит нет? искренне огорчилась я. Наступило молчание, и я вздохнула. А чего ты ждала? Аккуратно сложив все косточки мисс скелет в ящик, поднялась и отряхнула колени. Только направилась к выходу, как услышала тихое: "О чём вы хотели спросить?" Обрадовавшись, я резко развернулась, но тут же замерла, не зная с чего начать. Пожав плечами, приблизилась к Лаэну и остановилась рядом. Глядя в темноту ночи, негромко напомнила: "Вы оговорились, что Имзель когда-то оставил вам жизнь". Он недовольно передернул плечами, будто один только факт безмерно раздражал его. "Это ваш вопрос". "Я осторожно предположила, именно с того момента он присматривал за вами, потому не возвращался в волшебный лес". чтобы защитить от мира светлых магов одного мальчика с противоположной по вектору силой. Сказать, что Лаен окаменел после этих слов, значит промолчать. Мужчина будто превратился в бездыханный труп и некоторое время даже не моргал. Я забеспокоилась. Вы в порядке? Услышала, как судорожно втянул он в лёгкие воздух, и сердце забилось быстрее. Голос мага прозвучал глухо и хрипло. Неужели на самом деле считаешь, что этот высокомерный наглец заботился обо мне? Да он. Осёкшись, он повернулся и пронзил меня тёмным холодом взгляда, полного боли и бесконечного одиночества. Справившись с волной чувств, Лаэн процедил: "Этот эльф сделал всё, чтобы связать меня по рукам и ногам. Не отступил, пока его светлейшество не унизил меня должностью при дворе". То есть, нетерпеливо перебила я и обхватила его ледяную ладонь своими, легко пожала и продолжила. Повелитель светлых эльфов когда-то очень давно не только не убил мальчика, которого панически боялся весь мир, но и нашёл способ примирить всех с существованием тёмного мага. Полный контроль ты называешь примирением? Дёрнулся он, но не слишком активно, чтобы вырваться. Я называю это заботой. прошептала я, не отрывая взгляда от его сурового профиля. «Понимаю, сейчас вы раздражены тем, что Эмазель оказался не таким гадом, как бы хотелось. Признаюсь, я тоже немного разочарована. Приставила к эльфу Джина, но слежка не выявила ничего подозрительного. Даже кольцо Амелин надел кто-то другой. К чему вы ведете? Разве вы не видите, что этот человек переживает за вас? Эльф не человек. — резко отозвался куратор. «А маг, обладающий темной силой, обязательно злодей!» — подколола я и улыбнулась. «Лаэн, вы достаточно умны, чтобы понимать. Имазель правит заочно, лишая жену и наложниц своего внимания лишь по одной причине». Я посмотрела в глаза мужчине и выпалила. «Он вас любит». Мужчина расхохотался и, смахнув выступившую от веселья слезинку, выдал Так и знал, он часто намекает на свободное место в своём гореме. Как сына, поправилась я. И тут лицо Лаэна снова застыло, глаза сузились. "Думайте, прежде чем говорить, Василина", холодно потребовал он. "Ибо вы не знаете, о чём речь. Как, вы думаете, погибли мои родители? Может, изначально им изъелем двигало чувство вины?" Не желая бередить старые раны куратора, пожала я плечами. Вы переутомились и несёте чушь, отрубил он и схватил меня за запястье. Я отведу вас в комнату, заставлю выпить зелья, и, поддавшись порыву, я шагнула к мужчине и обняла его за талию. Прижавшись щекой к широкой груди, прислушалась к сильному и быстрому биению его сердца. Оно подсказало, насколько сильное действие произвели мои слова на Мага. «Что вы делаете?» Расставив руки, ледяным тоном осведомился мистер Тёмный. «Ш-ш-ш!» Я медленно и мягко похлопала его по спине, будто успокаивая. «Хватит отгонять от себя каждого, кто желает вам добралое». «Это вы о себе?» Саркастично осведомился он. «Или об Эльфе?» «Трудно поверить в ваше с ним доброе намерение. Даже вы с первой минуты возненавидели меня». А вот в этом телеком ваша заслуга. Смеясь, я запрокинула голову и посмотрела в его тёмные глаза. У вас редкий талант настраивать против себя окружающих, но теперь я понимаю, почему вы это делали. И почему же, приподнял он бровь. Вы отталкиваете других, чтобы не дать им шанса бросить вас в одиночестве. Я сильнее сжала объятие. Но вы и так один, Лаэн. Позвольте людям удивить вас. Я давно устал удивляться, Василина, людской глупости и жестокости. И если вы таким образом решили соблазнить меня, чтобы остаться в дизайне в качестве моей жены, то снова подозреваете меня в злом умысле, не отпуская его, недовольно спросила я. А между прочим, злодей среди нас не я, да и не вы. И даже не знаменитый брони носит Потёмкин. Шутка. — хихикнула я и потерлась щекой о камзол мужчины. — Я о вашем темном-притемном предке, вероломце. — Это ваши иномерные шутки? — настороженно уточнил Лайен. Он положил ладони мне на плечи и с усилием отстранился. Посмотрел в глаза. — Я общался со многими попаданками, но вас понять намного труднее. — Вас не легче, скажу я, — усмехнулась я и добавила деловито. А вот вашего деда гораздо проще. Если помните, я прочитала все его рукописи. Он был хорошим человеком, и я говорю серьёзно. Чем дольше живу в Дызане, тем больше в этом убеждаюсь. Поэтому и хочу докопаться до правды. Он долго всматривался мне в лицо, будто пытался прочесть важную фразу на малознакомом языке, а потом, будто сдаваясь, вздохнул: "Вы совершенно сумасшедшая". Знаю, Я ободряюще похлопал его по плечу. Спокойной ночи. Не ждите, что поддамся на вашу ложь, проворчал он. Я достаточно хорошо вас знаю, чтобы быть уверенным, спать вы не отправитесь. Подхватив с пола заранее приготовленную сумку, в которой лежали лопатка, фонарь и бутерброд, я выпрямилась и приподняла брови. И еду с вами, пожал Лэн плечами. Я тоже, пискнул Джин. «Давно ты здесь?» — возмутилась я. «С самого начала и все видел!» — оскалился этот хам. Сделав вид, что обнимает воздух, он вытянул губы и, прикрыв глаза, почмокал ими. «Цирк и джинны!» — буркнул Лаэн, проходя мимо нас к двери. Распахнув ее, едва успел отпрянуть, потому как в библиотеку ввалились все сотрудники архива, которые нагло подслушивали с той стороны. «Привет!» — помахал с пола Джесс. А мы всё думаем, почему ты так долго. Ну что, в адибку играем? Приподнял ложки Сивка. Только через мой труп, рыкнул Йоу и надвинулся на меня. Ты снова с другими мужчинами обнимаешься, как и договаривались без твоего присутствия, иронично осадила я Эльфа. Кстати, о трупах, пролепетала смертельно бледная Амилин. Как выяснилось, в инциденте с кольцом боялась она не и Мазеэля, а вообще всего в этом месте. Но девушке было стыдно признаться, ведь она сама настояла на своем путешествии в логово темного мага. Мистер По потыкла пальцем за наши спины. «А она тоже с нами пойдет?» Все обернулись. Я увидела, как из ящика по пути, вставляя сама себе косточки, вылезает мисс Скелет и обреченно покачала головой. Видимо, да. Повернулась к Лаено. Что там повелители эльфов про кладбище старушек вещал? Кажется, пришло время навестить это весёленькое местечко.